Глава двадцать шестая Тем временем Лата и ее мать продолжали разговор. Обсудив Варуна и Иас, они переключились на Савиту и малыша. Госпожа Рупа-мэра уже воображала его профессором или судьей. «Само собой, это должен быть мальчик». «От моей дочери уже...» «Неделю, ни слуху, ни духу», — сетовала госпожа Рупа-мэра. В присутствии Лата она называла совету исключительно «моей дочерью» и наоборот «я вся извелась». «Да все у нее хорошо», — заверила ее Лата. «Иначе нас давно известили бы». «О, носить ребенка в такую жару», — с некоторой укоризной проговорила госпожа рупа -мэра. подразумевая, видимо, что Савита могла бы зачать и в более подходящее время. «Кстати, ты тоже родилась в сезон дождей. Роды были очень тяжелые», — добавила она, расчувствовавшись. В ее глазах уже стояли слезы. Историю о своем непростом появлении на свет Лата слышала уже раз сто. Порой, рассердившись не на шутку, мать даже попрекала ее этим, или, наоборот, упоминала родовые муки как причину своей особой любви к младшей. Еще Лате не раз говорили, что в младенчестве она имела удивительно крепкую хватку. — Бедный пран! Я слышала, в Брахампуре даже дожди не начались, — продолжала госпожа Рупа-мэра. — Уже начались, ма. — Да разве это дождь? — Так, моросит понемногу. «В воздухе до сих пор стоит пыль, а для астматиков это ужасно вредно». «Ма, не волнуйся за него. О нем прекрасно заботятся Савита и мать». Конечно, Лата знала, что от ее заверений нет никакого проку. «Маму хлебом не кормить, дай поволноваться». Замужество мужество Савиты предоставила ей новую благодатную почву для волнений. «Но мать Прана тоже больна!» — ликующе заявила госпожа Рупамера. «Кстати, мне и самой давно пора наведаться к гомеопату!» Если бы Арун присутствовал при этом разговоре, он не приминул бы напомнить маме, что все гомеопаты — шарлатаны!» Лата лишь спросила. «Ма, эти белые шарики действительно помогают?» «Мне кажется, ты просто веришь в их эффективность, поэтому тебе легчает». «Даже если верю, что в этом плохого?» — спросила госпожа Рупа-мэра. «Главное, мне легче. Это твое поколение ни во что не верит!» Лата решила на сей раз не вставать на защиту своего поколения. «Вам лишь бы веселиться и танцевать до четырех утра», — добавила ее мать. Тут Лата к собственному удивлению рассмеялась. — Что такое? — вопросила ее мать. — На чем ты смеешься? — Не на чем, ма. Просто так. Уже посмеяться нельзя. Впрочем, она быстро умолкла, почему-то вспомнив про Кабира. Госпожа Рупа-мэра решила забыть о главном и придраться к мелочи. — Люди просто так не смеются. Должна быть причина. Должна быть. Матери -то — Матери-то расскажи. Ма. Я не ребенок и имею право на собственные мысли. Для меня ты всегда будешь ребенком. Даже в шестьдесят?» Госпожа Рупа Мэра удивленно посмотрела на дочь. Хотя она уже успела вообразить малыша с авитой судьей, представить пожилой женщиной собственную дочь. Она не могла. То была слишком пугающая мысль. К счастью, в голове немедленно возникла другая. «К тому времени Господь меня уже заберет!» — вздохнула она. «Вот умру, увидите мое опустевшее кресло и поймете, как много потеряли. А пока у тебя одни секреты от родной матери, ты мне совсем не доверяешь!» В самом деле, Влада не могла доверить матери свои чувства, да все равно их не поняла бы. лата думала о письме кабира которое успела перепрятать из книжки с египетскими мифами оно перекочевало в блокнот на дне ее чемодана кто же дал кабиру адрес часто ли он о ней думает лата вспомнила легкомысленный тон письма и ее вновь охватил гнев а может никакое оно и не легкомысленное рассуждала она может кабир прав лата не дала ему возможности объясниться но их последней встречи сто лет назад не меньше она вела себя ужасно чуть истерику не закатила но для нее это было дело жизни а для него приятная утренняя прогулка он явно не ждал что лата примется выяснять отношения да из чего ему было этого ждать Словом, сердце Латы истосковалось по кабиру. Вчера на танцах она представляла, что вальсирует с ним, а не с братом. Ночью он ей приснился, зачитывал вслух свое письмо на поэтическом конкурсе, а она, Лата была судьей. «Так над чем ты смеялась?» Вспомнила Бешванатха Абхадури и его нелепые речи в ресторане «Фирпо». «Зато он договорник», — подчеркнула ее мать. «Он сказал, что я красивее совиты и что мои волосы подобны реке». «Ты действительно можешь быть очень красиво, если захочешь», — обнадежила ее мать. «Но ведь волосы у тебя были убраны в пучок, верно?» Лата, зевнув, кивнула. «Уже полдень. Почему так хочется спать?» Днем ее обычно не клонило в сон, разве что во время подготовки к экзаменам. А вот Минакши часто зевала. Изящно, непринужденно и всегда к месту. «Где Варун?» — спросила Лата. «Мы с ним хотели изучить газет. Там должны напечатать все подробности про экзамены в АС. Наверное, тоже на скачки пошел». «Вот умеешь ты меня расстроить, Лата!» Внезапно разгневалась госпожа Рупа-мэра. «Я и так без конца волнуюсь, а ты лезешь со своими вопросами! Скачки!» «Никому нет дела до моих бед. Все думают только о собственных». «Какие у тебя беды, ма?» Без малейшего сочувствия в голосе спросила Лата. «У тебя все хорошо». «Ты окружена любящими людьми!» Госпожа Рупа-мэра сердито возрилась на дочь. «Бед у меня? Хоть отбавляй!» — решительно заявила она. «И они тебе прекрасно известны. Взять хотя бы Минакши. Как она воспитывает свое дитя? А варун и его учеба, что с ним будет?» Он такой непутевый, только и знает, что пить, курить, до да спускать деньги на скачках завита ждет ребенка, а пран болен. Брат прана безобразничает в Брахмпуре. О нем такие слухи ходят, волосы дыбом. Про сестру Минакши тоже все судачат, а я вынуждена это слушать. Только вчера Пуроби Рай пересказывала мне сплетни про Куку. -ку. Вот сколько у меня бед. А ты еще больше меня расстраиваешь. Поразмыслив, она добавила, «Между прочим, я вдова, и у меня диабет. Как тут не волноваться?» Лата признала, что последний пункт — веский повод для беспокойства. «Еще Арун без конца орет, и у меня сразу давление подскакивает. А сегодня Ханиф взял выходной, и я все должна делать сама, даже чай сама себе завариваю». «Я тебе заварю, ма», — сказала Лата. Выпьешь чашечку прямо сейчас. — Нет, милая, ты зеваешь. Ступай, отдохни. Вдруг смягчилась госпожа Рупа-мэра. Заботливое предложение Латы сразу ее успокоило. — Я не устала, ма. — Тогда почему ты зеваешь, доченька? — Наверное, спала слишком долго. Ну что, принести тебе чаю? — Только если тебе не трудно, милая. Лата отправилась на кухню. Мать с детства воспитывала ее в ключе «Никому не досаждай, всем угождай». После смерти отца они несколько лет прожили в доме друзей. По сути, на их иждивении, пускай те и рады были оказать помощь семье покойного Ругубира, неудивительно, что госпожа Рупамера постоянно волновалась, как бы она сама или ее дети не помешали хозяевам. Те годы... наложили серьезный отпечаток на характеры четырех ее отпрысков, которых по сей день не покидало ощущение неопределенности и болезненное чувство долга. На Савите это как будто отразилось в меньшей степени. Впрочем, она с рождения была такой ласковой, доброй и жизнерадостной, что никакие внешние обстоятельства не могли это изменить. Савита... «Наверное, я была солнечным ребенком?» — спросила Лата, подавая маме чай. Ответ был ей уже известен. И не только потому, что стал неотъемлемой частью семейного фольклора. Об этом свидетельствовали многочисленные фотографии. «Маленькая Савита со слепительной улыбкой лопает вареное яйцо или улыбается во сне?» Лата нарочно задала этот вопрос, чтобы хоть немного поднять маме настроение. «Да, солнечнее не бывает», — сказала госпожа Рупа-мэра. «Дорогая, ты забыла принести сахарин».